Глава 28. Переход в неизведанное место проходит максимально болезненно. Все тело будто перемалывает какая-то неведомая сила и собирает воедино заново. На одних рефлексах я принимаю защитную стойку, все еще приходя в себя. Сознание до сих пор мутное, но я уже чувствую тело, а значит готов к бою. Чернота, мгновение назад висевшая перед глазами, расступается, являя взору багровый туман. Под ногами простирается красно-бурая, потрескавшаяся земля. Словно иссохшая до самых недр, она хрустит от каждого моего движения, а с поверхности срываются тонкие корочки. Туман рассеивается сильнее, но не уходит полностью. Пространство рядом искажается, и из одной точки разрастается знакомый силуэт. Текору, пошатнувшись, возникает подле меня за мгновение ока. Усиленные культивации ей чувства позволяют мне охватить всю картину целиком. «Всевышний оранг», — произносит названный брат шепотом, отряхиваясь. «Где мы? Что это за место?» Вместо ответа я лишь пожимаю плечами. Совсем рядом раздается зловещее шипение. В нескольких местах сухая земля идет трещинами, и оттуда вырывается едкий дым, от которого тыкору заходится сухим кашлем. Вся местность вокруг затянута этим странным красным туманом. Стараемся не вдыхать его и даже не прикасаться. Сама мгла словно задает нам направление для движения, подталкивая в одну сторону. Может ли это быть ловушкой? Несомненно. Но для кого она уготована? Для разведчиков? Мы огибаем сокрытые в тумане циклопические базальтовые колонны. Некоторые из них высечены весьма грубо, будто созданные неумелой техникой. Другие же, напротив, отличаются гладкой отделкой и причудливыми узорами. Местами даже виднеются непонятные символы. И иероглифы это или язык демонов сложно разобрать. Большая часть колонн утопает в сумраке, и видны лишь их верхушки. Сами колонны тянутся до самого неба, бескрайней черной глади, раскинувшейся над головой, беспросветной, без единого звездного огонька. Мы идем по единственной дороге, словно по коридору. В какой-то момент туман расступается еще сильнее, давая нам больше простора и затрудняя дальнейший выбор пути. Множество троп расходятся в стороны, ограниченные стенами ядовитого марева. Оно вырывается прямо из длинных расщелин, вьющихся по земле, словно исполинские змеи. «Есть предложение?» — устало смотрит на меня Текору. «Ранг всемогущий, изги не видно!» «Так просто и не скажешь», — качаю я головой. «Это тебе не дорогу домой после пьянки выбирать». «Да уж, промочить горло я бы сейчас не отказался», — усмехается друг. Поболтали бы хоть нормально. Я и сам не прочь провести время в спокойной обстановке, хоть ненадолго отвлечься от гнетущей атмосферы этого места. Продолжаем идти на наобум, пока впереди не вырастает целый лес базальтовых колонн. Туда и движемся. «Пойдем и изучим», — предлагаю я. «Давай», — соглашается напарник. «Может, сумеем рассмотреть письмена вблизи?» «Они кажутся мне смутно знакомыми, но разобрать, что там написано, не могу». Ты «Учил язык демонов?» — настороженно интересуюсь я, пока мы пробираемся меж монолитов. «Это сложная тема», — отвечает товарищ, — «для большинства адептов техники демонов под запретом. Однако в армии уже давно изучают наших врагов. Если мы не будем знать их повадки и умения, то как сможем эффективно противостоять им?» За этим разговором мы подходим к скоплению колонн посреди остатков какого-то древнего сооружения. Возможно, внутреннего двора древнего жилища, но сказать сложно. На посеченных от времени столпах заметны различные следы. Однако волнение вызывает не это. На резной поверхности виднеются глубокие борозды, а некоторые участки и вовсе оплавлены. Я ощущаю демонические ауры вокруг, словно пребывающие во сне. Текору тоже не отстает и дает мне знак, рядом могут быть враги. Сблизившись, мы делимся догадками. «Почувствовал их?» — тихонько спрашиваю я первым. «Вокруг нас полно трупоедов», — кивает напарник. «Похоже, мы выбрали неверное направление». Договорить да он не успевает. Туман начинает рассеиваться, обнажая скованных дремой чудовищ. Едва последние клубы мглы растворяются, как горстка уродливых демонов бросается в нашу сторону. Разные виды разорителей, похожих на диких, ужасающих животных, словно зараженных скверной преисподней. И они весьма сильны. Я сразу высвобождаю на полную длани ассуры. Четыре янтарных руки вырастают из плеч. Шагом пылающего солнца врываюсь в самую гущу первой кучки врагов. В центре поднимается страж, принимая мою атаку на выросшие из рук костяные пластины. В несколько ударов... Проломив его защиту, я отшвыриваю искалеченную тварь в сородичей. Вокруг разрастается оплетающий побег, затрудняя передвижение противников. Текору атакует с дистанции, усиливая выстрелы древесными техниками. Его стрелы поражают окутанных моей травой демонов. Растения начинают прорастать изнутри, разрывая их тела. По земле пробегает дрожь, и новая волна исчадий... Явившаяся из тумана поражает разнообразием. В центре возвышается гигантское существо, напоминающее чудовищного ежа. Снизу в него впиваются острые корни. Они приподнимают монстра, словно на пиках, но даже не царапают бронированное брюхо. Недовольно рыча демон скручивается и с силой обрушивается на землю, создавая вокруг себя ударные волны. Я подбираюсь к нему, отбиваясь на ходу от стремительных ловчих. Текору прикрывает, снимая с меня самых назойливых. От моей древесной техники твари еще успевают увернуться, но стрелы лучника безошибочно находят свои цели. Шесть кулаков встречают катящуюся шипованную громаду. Дланями я хватаюсь за острые, как мечи, колючки, а кулаками, накинув на них кастеты, бью по плотной броне между лезвиями. «У этой разновидности демонов все тело крайне прочное», — подскакивает ко мне Текору, прикрывая спину. «Надо поразить его голову». В этот момент со свистом в него летит небольшая колючая сфера. Друг вовремя пригибается, и снаряд впивается мне между лопаток. Из моего горла рвется злобный рык. Сознание начинает заволакивать яростью. «Ты что творишь, Олух?» Я изо всех сил стараюсь направить клокочущий гнев не на спутника, а на демонов, но бешенство оплетает мое естество. Туманя разум. Зарождается неодолимое желание убить не трупоедов, а недоумка Текору. Как он посмел подставить меня под удар? Как ему вообще хватило наглости потащить меня в засаду? Я отпрыгиваю в сторону, выпуская чудовище из схватки. Бронированный шар стремительно укатывается в туман, попутно врезавшись в одну из колонн. Громадный монумент содрогается, надламывается и начинает падать прямо на нас. В воздухе столб трескается и осыпается острыми пластинами. Приходится юрко лавировать и укреплять собственное тело крепче камня. Из тумана, преграждая путь, выскакивают новые демоны. Стражи маршируют в нашу сторону, словно живые бронированные статуи. Рядом пролетает стрела, и краем глаза я улавливаю знакомое оперение. «Опять ты, Кору? Куда он, черт побери, стреляет?» Однако постепенно я начинаю осознавать эти мысли. Кто-то старается насильно вложить в мою голову. Неужели я надышался ядовитыми парами настолько, что утратил самообладание? «Рен, я тоже хочу тебя прибить!» — неожиданно орет Текору. Его голос скатывается в утробный рык. «Это все козни разделителя!» Число врагов растет с каждым мгновением. Время от времени мы с другом сближаемся, из последних сил сдерживая негативные чувства. Урывками товарищ подсказывает мне, куда и как бить демонов. Сам же он не изменяет своему луку. Хотя если твари подбираются слишком близко, может воспользоваться коротким духовным мечом. Впрочем, лучник старается держаться на расстоянии. Издалека он истребляет мелких демонов, а я занимаюсь более крупными и опасными. Я разливаю повсюду воду, и когда в нее попадает катающийся шипастый монстр, резко увеличиваю объем техники, буквально затапливая его. Вода начинает стремительно замерзать. В ответ демон принимается разворачиваться с хрустом, ломая ледяной кокон. Плевать, это была лишь уловка. Шагом пылающего солнца я переношусь к врагу и обрушиваю на его голову град сокрушительных ударов. Черепная коробка зверюги не выдерживает и раскалывается с омерзительным влажным хрустом. Мы уничтожаем волну за волной, и я на ходу анализирую способности и повадки демонов, стараясь найти их слабые места. Спасибо Текору, который постоянно дает ценные подсказки. Все же в сражениях с трупоедами его опыт куда богаче моего. Туман вокруг продолжает рассеиваться, пробуждая от осна все новые порождения подземного царства. На одной из обломившихся колонн я замечаю крошечную фигурку и показываю на нее текору. «Разделитель!» — отрывисто бросает спутник. «Он мой!» Несколькими меткими выстрелами лучник сбивает мерзкую тварь. Сразу становится легче сражаться, а помыслы проясняются. Однако демоны продолжают пребывать на поле боя, словно неиссякаемый поток. Причина – в их постоянных перемещениях через туман. Сами по себе враги не так уж сильны, но число с лихвой компенсирует недостаток мощи. Они всеми силами стараются навязать нам ближний бой, но при этом придерживаясь границы красной мглы. Похоже, именно из нее они и черпают силу. Осознав это, я жестом показываю уставшему Текору отступать к центру, где начиналась схватка. Мы заманиваем остатки противников за собой. На моем теле уже полно мелких царапин, а доспехи повреждены в нескольких местах. Оказавшись в начальной точке, мы с облегчением видим, что новые твари больше не появляются. Однако вокруг все еще полно затаившихся аур. Враг лишь ждет момента для нового броска. «Чертова западня!» — кривится Текору. Хотя, думаю, нас встретили не просто так. До этого ведь на нас никто первым не нападал. Похоже, мы двигаемся в верном направлении, криво улыбаюсь я. Чем больше сил враг тратит, чтобы куда-то тебя не пустить, тем сильнее боится, что ты увидишь что-то лишнее. Теперь приходится пробираться с удвоенной осторожностью. У подножия одной из колонн мы замечаем нечто вроде укрытия. Острые скалистые пластины, торчащие из багровой земли, образуют подобие стены. Неплохое место для того, чтобы перевести дух. Спящие демонические ауры повсюду, нельзя и на миг терять бдительность. Пока Текору изучает письмена на обелиске, я задаю ему вопросы, давно терзающие мое любопытство. «Знаешь, брат, не могу взять в толк, из-за чего началась эта война», — говорю я. «Но тебе не кажется, что демоны слишком целенаправленно и яростно охотятся за людьми?» Словно это не просто жажда убийства, а насущная необходимость. Еще до того, как я проник в армию под личиной зена, мне доводилось сталкиваться с могучими тварями. Тогда я счел это особенностью конкретного ублюдка, но теперь раз за разом вижу, что все они одинаково жаждут человеческой плоти, даже трупами не брезгуют. Текору отвлекается от изучения древней письменности. Облокотившись на отреснувший монолит, он пристально смотрит на меня. «Именно поэтому их и прозвали трупоедами», — лучник показывает два пальца. «Нам доподлинно известны две вещи. Во-первых, демоны в принципе не способны самостоятельно поглощать ки из окружающей среды или генерировать ее, как это делаем мы. Что ж, теперь понятно, почему эти исчадия так жаждут человеческих жизней». «Даже Востай, один из сильнейших демонов, с которыми мне доводилось сталкиваться, получал кип, пожирая членов своей секты, их жизненную силу. А вторая истина, подгоняю я друга. Тут даже светлейшие умы империи пока не пришли к единому мнению», задумчиво произносит лучник, вперившись взглядом в черноту над головой. «Но, судя по всему, демоны пожирают нас не только ради ки». Они также поглощают нашу жизненную энергию, возможно, таким образом продлевают собственное существование. Конечно, твари предпочитают закусить практиками посильнее, но не брезгуют и обычными смертными. Я тоже на миг поднимаю голову к небу. Беззвездный мрак прорезает ослепительная вспышка, расчерчивая небосвод пульсирующей цепью молний, которая постепенно угасает. Слова тыкору пробуждают во мне тревожные мысли. Уже давно зреют у меня подозрения касательно истинных мотивов императора, зачем ему понадобилось убивать Лин, мою сестру. И не только ее, за века бесследно исчезло немало одаренных юных адептов. «Ну что, отыскал что-нибудь любопытное?» — киваю я на загадочные письмена. «Увы, мне эти символы незнакомы», — качает головой Текору. «Может, сам попробуешь?» Я быстро пробегаюсь взглядом по древним начертаниям, но не нахожу и намека на знакомые иероглифы. Зато в самом низу замечаю нечто больше похожее на примитивный рисунок, чем на текст. Указав на него Текору, принимаюсь разгребать землю у подножия колонны. Откопав скрытую часть базальтового столпа, мы обнаруживаем подобие карты с небольшими углублениями и точками. Место, где мы находимся, помечено аккуратной насечкой в виде креста а в самом центре схемы зияет большое отверстие. Как думаешь, что бы это могло значить? Наследник клана Алой Сакуры задумчиво водит пальцем по углублениям и озирается по сторонам. Я покрываю поверхность колонны тонким слоем льда и создаю небольшие ступеньки, чтобы было проще забраться. Расположение точек на карте крепко отпечаталось в моей памяти, так что, поднявшись чуть выше, я внимательно осматриваю видимые монолиты. В общих чертах их положение совпадает со схемой, поэтому мы с Текору решаем двигаться к центру этой загадочной формации. Старательно обходим стороной большие скопления спящих в тумане демонов. Связываться со всей этой армадой выкидышей подземного царства нет никакого желания, уж слишком много их здесь. «Ты же лично видел императора Альдавиана?» – продолжаю я прерванный разговор. «Если он одобряет исследование демонов для нужд армии, разве не мог и сам в тайне пользоваться какой-нибудь из их техник?» «Шутишь, что ли, Рен?» — Текору недовольно качает головой. «Зачем ему это?» «Ну, например, чтобы продлить собственную жизнь. Или ты серьезно веришь, что он единственный адепт, который живет веками, потому что одарен милостью небес?» «Пожирая души подданных? Нет, такое исключено». Грубо обрывает меня друг, и я вижу, насколько его задело мое предположение. Все же он еще молод и очень наивен, даже столкнувшись с темнейшими проявлениями человеческой природы в собственном клане, все еще верит, что где-то наверху сидят не такие же люди, а безгрешные мудрецы, что питаются духовной энергией и солнечным светом. Мы огибаем несколько участков, затянутых особенно плотным туманом, и выходим на широкий простор. В самом центре возвышается исполинская черная пагода, от количества этажей которой ребит в глазах. Она будто пронзает собой темное небо. А может, наоборот, растет из него, как диковинное древо. Основание здания словно срослось с темной скальной породой. От всего строения веет чем-то странным, потусторонним. Оно будто бы чуждо самим законам нашего мира. Резкие и угловатые очертания этажей расположены под немыслимыми углами. С одного края ярус может быть высоким, а с другого совсем низким. Те, что выше, наоборот, больше по размеру и нависают над нижними, выходя за пределы обычной архитектуры. Эта постройка не могла бы устоять по всем законам мироздания и науки, но стоит. Вокруг пагоды на равном расстоянии поряд 12 обелисков, а 13-м, судя по всему, является само здание. «Прости за примату, Рен произносит Текору, разглядывая открывшееся нашим глазам зрелище. Но я ни за что не поверю, что человек, лично ведущий людей в бой и сражающийся на передовой, способен пожирать их души, словно какой-то трупоед. Тебе простительны такие мысли, потому что ты еще не видел его вживую. Я уверен, когда познакомишься, все дурные мысли исчезнут. Неужели мой побратим настолько проникся государственной идеологией? Ладно, отложим домыслы на потом. Сейчас куда важнее разобраться, что за место мы нашли и как отсюда выбраться. Здесь, рядом с этим невообразимым строением, нет ни ветра, ни запахов, ни звуков, кроме зловещего шепота пепла и далекого гула, будто идущего из-под земли. Мертвую тишину лишь изредка прорезают лишенные рассудка завывания, доносящиеся со всех сторон. Само пространство в этом месте будто истончилось, и сквозь прорехи в нем можно различить проблески иных миров. То выжженные пустоши, то залитые кислотным дождем джунгли, то бескрайние ледяные равнины. Эти видения всплывают на поверхности клубящегося тумана, а затем исчезают, сменяясь все новыми, невообразимыми пейзажами. Прямо вокруг пагоды, в самом центре равнины, вырезана гигантская спиралевидная диаграмма. «Формация, друг мой», — констатирует очевидное Текору, приближаясь к ее краю. Глубокие каналы наполнены дымящейся черной жидкостью. Монолиты вокруг парят в нескольких метрах над землей. Подступив ближе, мы можем разглядеть все те же сложные и непонятные письмена и барельефы. На них изображены люди, будто бы специально загнанные в узкое ущелье. Орды клубящихся туманом демонов атакуют их со всех сторон. И эта картина в разных вариациях повторяется на остальных обелисках. «Мы явно угодили в ловушку для разведчиков», — утвердительно заявляет Текору, указывая на барельефы. «Сомневаюсь, что все так просто. Не соглашаюсь я. Масштаб тебе не кажется маловат. Стали бы демоны готовить этот бескрайний простор, заполненный спящими тварями?» Ради горстки разведчиков. Хм, наверное, ты прав. Скорее всего, мы попали в некое перевалочное пространство между нашим миром и подземным царством. Наверняка демонам будет сподручнее вторгаться в наши земли отсюда. Неожиданно в одной из расселен возле пагоды мы замечаем человеческие останки в перемешку с древними доспехами и оружием. «Похоже, люди уже бывали в этом месте», — отмечаю я при виде мрачной находки. «И не вернулись», — многозначительно добавляет Текору. Медленно продвигаясь вперед, мы осматриваем окрестности, постепенно сокращая расстояние до пагоды. В соседних низинах и трещинах в земле видны новые скопления человеческих костей. Судя по остаткам экипировки, эти несчастные явно из разных эпох. Может быть, их разделяет век, а то и два. «Эй, Рен!» «Там что-то происходит!» — привлекает мое внимание встревоженный голос друга. Из трещин в земле начинает валить густой алый туман. В его клубах то и дело мелькают зловещие силуэты. Похоже, именно через эту дымку демоны и перемещаются. «Погоди-ка!» — я спрыгиваю по стене, расселенной вниз, ближе к подножию пагоды. Внизу замечаю скелет в истлевших доспехах, лежащий чуть в стороне от прочих останков. Рядом с ним длинный футляр, словно боец пытался унести его с собой, спасаясь из этого проклятого места. Подбежав, убеждаюсь, что это действительно специальное хранилище для бумаг. Открыть его удается с большим трудом. Когда-то на контейнер явно наложили защитную технику, но время взяло свое, и печати ослабли. Наконец, собрав все силы, я кое-как вскрываю упрямый тубус. Внутри обнаруживается свиток из пожелтевшей от времени, но все еще прочной бумаги. На одной его стороне я вижу подробную карту, напоминающую схему собелиска, но куда более детальную и снабженную пояснениями. А оборот весь исписан убористыми столбцами странных символов. Уже на бегу, пытаясь не отставать от текору, я лихорадочно вчитываюсь в содержимое находки. Друг тем временем отстреливается от наседающих со всех сторон демонов. «Что там?» — кричит он, пуская стрелу за стрелой. «Мы ведь не зря проделали весь этот путь. Есть идеи, как отсюда выбраться. Я не против дать последний бой трупоедам, но хотелось бы, чтобы его хотя бы увидела пара красивых девиц с кожей чистой, как нефрит. В таком дреном местечке погибать будет обидно. Не отвечаю, потому что, похоже, мои ужасные предположения оказались верны». В развернутой схеме описаны подробности чудовищного плана, задуманного врагом. Само осознание, на что способны эти безумные создания, вселяет в меня тревогу. Страшно даже не за себя, за весь наш мир, которому грозит непоправимая катастрофа. Демоны подготовили специальную формацию-ловушку, для которой требуется ритуал жертвоприношения и активация монолитов в строго определенной последовательности. Обернувшись, я замечаю, что несколько парящих в воздухе обелисков уже отличаются от остальных. Похоже, зловещий план приведен в действие, а разведчики в других местах, по всей видимости, послужили жертвами для пробуждения этих каменных исполинов. Активированы пять монолитов из 12. Время пока еще есть, но неизвестно, насколько его хватит. Сам же чертеж предназначен для рядовых демонов, чтобы не ошиблись в подготовке важного мероприятия. Вроде приказа, выданного старшими командирами туповатым бойцам. Демоны в клубящемся тумане начинают стремительно просыпаться и, не мешкая, бросаться в атаку. Мы с Текору прорываемся с боем, выбирая маршруты, где врагов поменьше. Однако алая мгла вырывается, кажется, отовсюду, искажая пространство и затрудняя отступление. «Надеюсь, там есть ответ, как нам выбраться отсюда», — шепчет друг, склонившись к самому моему уху. Оторвавшись от преследователей, мы укрываемся в одной из расщелин, еще не заполненных мерзким туманом. «Ищу я, ищу!» – отвечаю приглушенным рыком, лихорадочно вчитываясь в древние письмена. В описании информации действительно присутствует несколько ключей, по сути, это еще одно построение, которое позволяет отделить часть этого кошмарного пространства, вернув его в реальный мир. Осталось лишь найти точку выхода, а она должна быть там, где мы вошли. Вот только, увы, в плане об этом ни слова. Приходится полагаться на себя. В царящем вокруг хаосе даже мне с моей феноменальной памятью сложно ориентироваться. Слишком уж изменчива окружающая местность. Лишь обелиски остаются единственными неподвижными ориентирами. Наконец, добравшись до места нашего появления здесь, мы решаем, кому доверить создание формации. Текору сам вызывается, уверяя, что силен в этом. Что ж, значит, моя задача обеспечить ему надежную защиту. Демоны накатывают волнами, я сталкиваюсь со все новыми и новыми их разновидностями. Лучник на ходу подсказывает мне название тварей. Губители, чье дыхание отравляет даже почву, обращая алый грунт в грязно-зеленую слизь. Из их клыкастых пастей струится едкая кислота. Появляются и сотрясающие землю чудовища, уступающие в размерах, виденным нами ранее, но с компенсирующие это количеством. Сразу несколько катающихся щадей создают серьезные проблемы. Я выращиваю вокруг нас стену из деревьев, но растительность в этом искаженном мире существует недолго. Сам воздух здесь будто бы пропитан скверной, губительной для всего живого. «Рен, скорее!» — отчаянно зовет Текору. «Я вбегаю в начерченную информацию, и он опускается на колени, положив ладони на землю». Высвобожденная волна энергии лишь пробегает по линиям и бесславно затухает. Что-то не так. Я быстро замечаю, в чем дело. В одном месте целостность построения нарушена. Там указываю я на источник проблемы. Резким взмахом руки призываю из-под земли корень, который тут же пронзает выбравшегося на поверхность демона, Покрытого костяными гребнями и шипами, Текору яростно оскалившись, со всей силы запускает в монстра стрелу, до так, что пришпиленная к земле тварь сбивает еще нескольких сородичей точно пустые графины. Быстро устранив угрозу, друг вновь активирует формацию. И в последний миг, когда возведенная мной живая стена окончательно рушится под напором обезумевшей Орды, нас выдергивает прочь с этой родиной кошмаров. Едва мы оказываемся в родном мире, как нас тут же находят несколько бойцов из моего взвода. Остальные, как выясняется, ушли дальше. О нашем исчезновении еще не доложили командованию, сходу интересуется Текору. «Никак нет!» — чеканит один из гвардейцев. «Ваши ауры пропали, и мы прочесали все окрестности. Но потом остальные двинулись дальше, а нас оставили ждать вас здесь. Все же вы, лейтенант, были вместе с Зена, поэтому мы решили, что вы могли использовать какую-то особую технику для перемещения». «Оставайтесь на месте и охраняйте эту точку», — командует Текору. «А мы немедленно возвращаемся в лагерь. Пока мы спешим обратно, то на ходу обсуждаем, что и как станем докладывать генералу. Поверит ли Кариса в реальность добытых нами разведданных или сочтет паникерами, спятившими из-за ответственного поручения и высокого риска? Убедить командование в истинности обнаруженного плана — задача не из легких, но от этого зависит исход всей грядущей битвы» если не судьба империи.